Айлит спустилась в главную комнату дома перед восходом солнца и поставила воду со всом на огонь. Казалось, она не спала неделями. Странные сны мучили ее ночью. Сны об охоте. Сны о преследовании фигуры, которую она не могла увидеть до последнего и только на миг заметила лицо. Шаги зазвучали на лестнице. Айлит повернулась, ее наставница вошла в комнату. Она была в сапогах со шпорами, красный капюшон скрывал голову. «Ты на охоту?» Холлис без эмоций посмотрела на Айлит. «Вчера пришла весть о захваченном тенье, которого видели в пяти днях езды отсюда. Я ждала твоего возвращения, но больше медлить не могу». Она прошла к шкафу у стены, открыла его. Там лежали разные колчаны с ядовитыми дротиками а также ее ножи и прочие предметы. Ножны для Вокаса и Дитрудоса уже висели на поясе. С легкостью многих лет опыта Винатрикс закрепила колчины на груди, застегнула щитки на руках, прицепила скорпиону. «Меня не будет около двух недель. Может, дольше. Зависит от сложности охоты». Айлет пристально смотрела на нее. Мышцы напряглись, как при враге. Она готова была при малейшей провокации броситься действовать, но не знала, почему. Холлис закрыла шкаф и прошла к двери, где уже были готовы сидельные мешки с припасами. Айлит не заметила их прошлой ночью, отвлекшись на отчет. Холлис повесила мешки на плечо и открыла дверь, замерев на миг. — Ты не покинешь Геланлог, пока меня нет. Подготовь останки собаки для Каструма Брекер. Она посмотрела в глаза Айлит, и в этот миг Айлит, будто увидела, она даже не могла описать, что бурю крыльев в темном облачном небе, вспышку узнавания. Без слов Холлис вышла за дверь и захлопнула ее за собой. Айлит сидела на стуле у камина, забыв об овсянке. Она сжимала деревянную ложку в кулаке, как оружие, слушала стук копыт во дворе. Ворота открылись и закрылись за ее наставницей. Аппетит вдруг пропал. Айрит сняла котелок с огня, накинула плащ от осенней прохлады и прошла к честибуру. Позаботилась о нем, направилась в трупный дом. Неприятное задание подготовки трупа точно поможет прогнать мысли о кошмарах из головы. Часы спустя она была по локоть в крови, пятна которой были даже на лбу, когда она невольно убирала пряди волос грязными ладонями. Девушка вернулась в дом, наполнила самый большой котел Холли с водой, повесила его на крюк над углями. Нетерпение подгоняло ее сорвать котелок чуть теплым, и она напала на грязную кожу с твердым мылом, отвлекая себя на то, чтобы стать чистой. Закончив, устроилась на стуле у стола. Она могла заняться разными делами, вырезать новые дротики, осторожно обмакнуть наконечники в разные яды. Могла вытащить Вокас или Детрудос и тренировать разные чаропесни, установить мишень во дворе и стрелять из скорпионы. Но она сидела, смотрела в пустоту и видела снова то небо и то странное скопление крыльев. И лицо Холлис. Холлис была в ее разуме прошлой ночью. Девушка была в этом уверена но не знала почему, не представляла для какой цели, но ее наставница использовала магию призрака и вторглась в личное Айлит, в ее сны, в ее подсознание. Возможно, возможно, Холлис подавляла ее воспоминания? Девушка с резким рычанием ударила по столу и встала. Она не хотела так думать, она любила Холлис. Холлис была всем наставницей, матерью, единственной подругой, и Холлис любила ее. Во всяком случае, девушка надеялась на это. Настолько, насколько Холлис вообще могла любить. Винатрикс всегда заботилась об Айлит, учила ее, следила, чтобы дух в ней не захватил ее. Она дала Айлит цель и силы двигаться к ней. А Айлит взамен дала Холлис свое доверие. Она мне врала. Слова вырвались с горечью. Она мне всегда врала. Или что-то от меня скрывала, неважно. Там был обман. Девушка даже не знала свое настоящее имя. Решимость вдруг болью наполнила ее сердце. Айлетт встала, прошла к камину, сунула руку в нишу в стене. Ее пальцы быстро нашли то, что искали, хотя Холлис пыталась это спрятать. Это нужно было сжечь, чтобы Айлит не смогла почитать еще раз. Печать Каструма была уже сломана, и Айлит просто сняла нить со свиткой и развернула его, чтобы снова прочесть манящие слова. Достопочтенная Холлис, Винатрикс Детельдри, Сожалею, что пишу это, но сообщаю об исчезновении и возможной смерти вашего бывшего собрата по охоте, Нейна, Винатора Дувинсента. Он служил смело годами. Его потеря будет ударом по ордену. Нейн высоко отзывался о вас последние десять лет нашей совместной службе на заставе в Мелисендесе. Я верю, что он хотел бы, чтобы я сообщил вам о его смерти. Кандидаты в пути к замку Донлок, чтобы предстать перед Золотым Принцем. Он назначит замену Нейна, и тот охотник будет служить со мной в Мелисендесе. Барьер будет сохранен. Во имя нашего праотца священного Эвандера Кефан Винатор Дутам, район Водехран. Айлит смотрела на второй абзац. «Кандидаты в пути!» Прошептала она, не замечая того, что губы ее двигались. В письме было только это. Золотой принц выберет того, кто достойно заменит Винатора Нейма. Каструм мог послать, кого хотел но решать принцу. Разве она не могла выступить без официального разрешения Холлис? Она уже не была ученицей, она была винатрикс и прошла испытание. И Холлис врала ей, всегда врала ей, и продолжила бы врать вечно. Холлис вторгалась в ее разум. Глядя на слова в свитке, Айлет стиснула зубы и глубоко задышала. Ее решимость дрогнула на миг. Она должна была оставаться тут, так, как хотел от того Холлис. И не хватает ли ей опыта? Ни для чар-барьера, ни для того уровня. Она была хороша, но впечатлила бы она принца. Смогла бы бороться с ведьминым лесом, поддерживать темницу, в которой оставались алые дьяволы. Нет. Ей нужно было знать об этом, знать свое место и оставаться на нем. Айлит вздохнула, свернула письмо, сжала в кулаке. Хватит робости, хватит оправданий и мелочных страхов. Она предстанет перед золотым принцем, и она вырвется из крепости Холлис раз и навсегда.